Страдания святых чудотворцев и бессеребренников Кира и Иоанна и святой мученицы Афанасии и трех дочерей ее, Феоктисты, Феодотии и Евдоксии. Святой угодник Божий Кир родился и получил воспитание в египетской стране, в городе Александрии, построенном Александром Македонским. По своим познаниям, он был знаменитый врач и исцелял телесные болезни совершенно бесплатно. А своими боговдохновенными речами и примером своей добродетельной жизни врачевал душевные недуги людей. Приходя к больным, он излагал им не советы Галена или Гиппократа, но наставления святых апостолов и пророков о том, как сохранить себя от греховных недугов, которые бывают причинами телесных болезней. Болезни душевные — суть более тяжкие недуги по сравнению со всеми болезнями тела. Когда душа тяжко страдает грехами, то часто случается, что и тело подвергается тяжкой болезни, попускаемой Богом в наказание за грехи. Так, получая больных, а равно проповедуя им и божественное учение, святой Кир многих язычников привел к познанию Бога истинного и сделал их христианами, уврачевав своим замечательным искусством их души и тела. В это время царствовал нечестивый царь Диоклетиан, воздвигший гонения на христиан. Святой Кир, славный Александрийский врач, был обвинен перед начальником города в том, что он христианин и многих наставляет в христианской вере, Начальник повелел точно схватить его. Святой Кир, узнав об этом, бежал из города и из страны египетской и пришел в Аравию. Это он сделал не из страха мук или смерти за Христа, но частью последуя словам Христовым «Когда вас гонят в одном городе, бегите в другой». Частью из желания Продолжать свою помощь ближним, а частью желая лучше приготовить себя к страданиям за Господа своего в иноческом звании. Ввиду этого он по прибытии в Аравию тотчас принял иноческий ангельский образ. Самое прибытие его в Аравию произошло по особому Божию промышлению, чтобы он и там привел многих ко Христу, избавил от греховного служения идолам и наставил их на путь спасения. Он оставил там и врачебное свое искусство, ибо получил от Бога дар чудотворения и уже не лечением и травами, а молитвами и словом исцелял всякие болезни. Через эти его чудотворения прославлялось имя Христово, и многое множество идолопоклонников, оставляя свои заблуждения, обращались ко Христу, истинному Богу. В это время жил в Эдессе святой Иоанн, благочестивый христианин, имевший почетное воинское звание. Когда началось диоклетианово гонение на христиан, он оставил свое воинское звание и славу мира сего, свое отечество, дом и родных, свое богатство, все это считая суетою, и пришел в Иерусалим, где по прошествии некоторого времени услышал о святом Кире и о совершаемых им чудесах, слава которых распространилось повсеместно. Он возымел сильное желание видеть святого Кира и жить вместе с таким великим угодником Божиим. Для сего Иоанн отправился прежде всего в Александрию, отыскивая Кира, но не нашедший его там, усердно расспрашивал, где он. Затем узнав, что святой Кир живет в Аравии, Иоанн поспешно отправился туда и, нашедший его, привязался к нему всею душою и был как самовидцем его чудес, так и усердным подражателем его добродетельной жизни. В то же самое время была схвачена для истязаний за имя Христа одна боголюбивая женщина по имени Афанасия со своими тремя дочерьми — Феоктистою, Феодотией и Евдоксией. И была отведена в город Коноп, в котором жил языческий жрец Кассиан, а градоправителем был Сириан. Услышав об этом, святые Кир и Иоанн стали опасаться, чтобы юные отраковицы не отпали от Христа, как вследствие страха перед угрозами мучений, так и вследствие соблазна льстивыми обещаниями, тем более, что они были очень юны. Старшей из них, Феоктисти, было пятнадцать лет, второй Феодотии тринадцать, а младшей Евдоксии одиннадцать лет. Святой Кир сомневался и относительно твердости матери их Афанасии, опасаясь, как бы она, ради дочерей, чтобы не подвергнуть их тяжким мучениям и не видеть, беспощадно проливаемой их крови, не склонилась к языческому нечестию, ибо известно, как матери, повинуясь естественному чувству, болеют сердцем о детях своих. Поэтому он отправился в тот город, чтобы утвердить в исповедании христовой веры от раковиц и матери их, и подготовить их к безбоязненному и мужественному перенесению мучений. За святым Киром последовал и святой Иоанн, и оба они отправились в город Коноп. Явившись к Афанасии с дочерьми, находившимися в заключении, они обширными, вдохновенными речами утверждали их в любви к Господу Иисусу Христу и убеждали их ревностно предать за Него свои души. Об этом тотчас было донесено градоправителю Сириану. Один из язычников пришел к нему и сказал, «В нашем городе явились какие-то новые и никому неизвестные люди. Один в иноческой одежде, а другой в воинской. Оба убеждают взятых ныне дев не поклоняться нашим богам, но оставаться в своей нечестивой вере, а равно не повиноваться царским повелениям. Они убеждают их почитать одного лишь некого Иисуса и Ему воздавать божественные почести, пренебрегая смертью. Услышав об этом, Сириан исполнился ярости и повелел тотчас схватить обоих мужей и привести к себе. Святые Кир и Иоанн были немедленно схвачены и представлены нечестивому судье Сириану на допрос. Посмотрев на них, он спросил, — подлинно ли вы, окаянные враги наших богов, стараетесь обольстить девиц и всяческими ухищрениями увеличить число христиан для уничижения царя нашего? Если вы доселе были безумны, то, по крайней мере, теперь оставьте вашу ложную веру, исполненную всякого волхвования, и постарайтесь умилостивить богов молитвами и жертвами, чтобы не только избавиться мук, приготовленных для вас, но и удостоиться от нас почестей. Если же не сделаете этого, то узнаете ярость и неумолимый гнев не только Сириана или Диоклетиана, но и самих богов, которых вы хулите. Узнайте богов. «Хотя бы они были самыми милосердными карателями своего бесчестия». На это святые Кир и Иоанн отвечали. «Мы не имеем обычая говорить много. Знай твердо, что мы ни пустых ваших почестей никогда не захотим, ни Христа не отвергнемся, хотя бы нам пришлось и пострадать за Него». Тогда Сириан воспламенился еще большею яростью, заскрежетал зубами и сказал, — Вам, нечестивым, следовало бы быть благодарными судье за человеколюбие. Если в вас есть сколько-нибудь разума, откажитесь от своего заблуждения, чтобы избавиться грозного наказания. Но так как я не вижу у вас ничего другого, кроме гордости, непокорства и суетного высокоумия, то нечего тратить много слов. Нужно скорее взяться за дело. Тогда вы получите и желаемую вам награду, и царскому повелению, хотя бы и против воли, покоритесь. Сказав это, он велел привести девиц с матерью. И начал различными способами мучить пред ними святых мучеников Кира, Иоанна бил их бичами, сокрушал кости толстыми палками, опалял свечами, а обожженные члены поливал уксусом и посыпал солью, после чего обтирал их острыми рубцами в власеницы, ноги же обливал кипящую смолою употребляя на них все изобретенные яростью средства мучительства, он не оставил ни одного из них, частью, чтобы отомстить им за смелость и сломить их мужество, частью же, чтобы устрашить юных девиц и мать их, смотревших на лютое мучение. Но ни в чем не имел успеха богомерзкий мучитель». Ни мужество святых страстотерпцев он не поколебал, ни девиц и их матери устрашить не мог. Тогда он повелел развязать святых и начал мучить святую Афанасию и ее дочерей. После долгих мучений он исполнился великого стыда, так как немощный женский пол в мужественном перенесении страданий ничем не отличался от стойких и непреклонных духом святых мужей Кира и Иоанна. Они имели ту же веру и любовь к Христу, те же муки перенесли за него, то же самое мужество при Божьей помощи обнаружили. Они страдали как бы в чужом теле, нисколько не обращая внимания на муки. Они обращали свои взоры к возлюбленному жениху своему, Христу Богу, который взирал с высоты своей славы на страдания невест своих и подавал им свою помощь. Мучитель, повелев отвязать святых мучениц от орудий страдания, осудил их на усечение мечом. Они шли на смерть с радостью как бы на брак. Всем им, блаженной матери Афанасий и ее трем благословенным дочерям, Феоктисти, Феодотии и Евдоксии, были отсечены мечом их честные главы. После казни святых мучениц святые Кир и Иоанн снова были подвергнуты допросу. Мучитель обратился к ним с пространную речью, как бы обнаруживая заботу о их здоровье, показывая дары, обещая новые мучения и, наконец, угрожая смертную казнью. Когда он увидел, что напрасно потерял труд, то произнес такое окончательное решение. — Киру, последователю галилейского учителя и Иоанну, его единоверцу, презревшим царское повеление и отказавшимся принести жертву великим богам, повелеваем отсечь головы по закону царскому. Воины, взявши мучеников, отсекли им головы на том же самом месте, где и святые девицы с матерью положили свои души за Господа своего, 31 день января. Тайные христиане, взяв их святые тела, похоронили их с почетом в церкви святого апостола и евангелиста Марка в отдельных гробах, в одном — святых мучеников Кира и Иоанна, а в другом — святую Афанасию с дочерьми. Спустя много лет в царствование благочестивого царя Феодосия младшего, святой Кирилл, патриарх Александрийский, по повелению Божию через ангела перенес мощи святых мучеников Кира и Иоанна в селение, называемое Мануфином, для прогнания оттуда множества бесов во славу Христа Бога нашего со Отцем и Святым Духом, славимого вовеки. Аминь. Тропарь святых Чудеса святых Твоих мученик, стену необориму нам даровавый Христе Божий, тех молитвами советы языков разори, царство скиптры укрепи, яко един благ и человеколюбец. Кандак от Божественные благодати, дар чудес, приемшие святии, Чудодействуйте непрестанно, вся наша страсти, рукодейством секущей невидимым, Кире Богомудри со Иоанном Славным, Вы, Божественнее, врачеве Есте.